Я в ужасе представила себе, как все эти пацаны соберутся в моем доме, будут здесь расслабляться, и содрогнулась. «С какой стати?» — запротестовала я. «Дом мы вас купили, ничего мы вам не должны, люди мы для вас чужие». «Обижаешь», — спокойно сказал он и сплюнул. «Не надо обижать. Братки приедут, я их позвал. Обещал их хорошо принять». А ты нам отворот поворот. Нехорошо. Они не поймут. Всякое могут вытворить, ещё на безobrazничают. Так что мы придём. И он махнул огромной рукой. Я побежала в монастырь. По дороге меня нагнал красный жигуль. Куда бежим? Садись, подвезу. Мурманск распахнул дверь. Я ему тут же всё и выложила про встречу братков в моём доме. "Не горюй", успокоил он. "Раз они сидельцы, значит, ментов крепко боятся. А у меня кум, Игорёк, кто сдешний мент, мы его вызовем, он их и повяжет. Так что не дрейфь. Буду я за твоим домом присматривать. А кроме того, Предварительные меры преем. Так что, если они сунутся, сами и пожалеют. Какие ещё меры, спросила я. Капкан можно поставить у самых дверей, на медведя. Ты уезжая пробки-то выключи, будет темно, они не заметят, а раз в дом, а там их капкан хлоп поколечит. На медведе это уж слишком, очень уж кровожадные и вредительно, засомневалась я. «На волка!» — легко согласился Мурманск. «А то можно положить на стул ружье, нацеленное на дверь, привязать веревку к ручке двери и протянуть ее через блок к курку. Дверь открывается, ружье стреляет, преступник падает. Пиф-паф, ой-ой-ой!» «А еще, если подвести батарейку с напряжением в 12 ватт к огнетушителю...» он может взорваться и замуровать вошедшего в своей пене. А то можно уже и напустить крыс, мышей, пауков ядовитых, тараканов с большой палец, но хлопотно. А то можно установить ревун. Ты входишь, он включается, начинает реветь так, что ушные перепонки лопаются на 5 миль слышно. А то можно врубить сафит в 5 кВт. Ты входишь, Он врубается, и ты ослепнешь. Так немцев наши остановили на Курской дуге. Ослепили зенитными прожекторами, установленными на танках. Танки в бой. Прожекторы, давай светить. Немцы слепые, бегут и падают. Всё это меня очень впечатлило, но показалось слишком уж капитальным. То немцы на Курской дуге, а то бывший уголовник с корешами. Я обещала подумать и выбрать один из вариантов, но он в любом случае обещал за домом присматривать. С этим высадил меня и уехал. Встретила я у монастырских ворот послушника Клима Никифоровича, шофёра наместника. Такой видный, санистый, похож то ли на дореволюционного швейцара дорогого ресторана, то ли с некоторой натяжкой даже на садовника. Седые Букенбарды, борода, доброжелательная уверенность исходит от каждой черты. Положительная основательность в каждом движении. Куда так торопимся? выпросил он. Я ему поведала про уголовника с братанами. Не бойся, махнул он рукой. Если надо, мы всем монастырём там засядим, тебя в обиду не дадим. Вот таким макарам, господи боже мой. Пришла я к отцу Дионисию, рассказала ему, а он в ответ: "Да ладно, это горешка не горе. Если этот бандит появится, беги в монастырь. Мы на него отца Матфея с ракетницами нашлём. А кроме того, у нас же в святки праздник, а мы тут сіднем сидим. Давай сегодня придём к тебе с Лазарем и Юстином". Будем пить глентвеин, рассказывать всякие страшные и весёлые святочные истории, топить печь, а заодно и охранять дом от бандитов. Вот как чудно вышло. Сели мы вечерком у меня дома за большой овальный стол, уставленный монастырскими яствами и кувшинчиками с горячим красным вином. Отцы, Дионисий, Лазарь и Устин-наместник, да шофёр его Клим Никифорович. сановного вида старик, выпили по стаканчику, праздник же у нас. Печка весело трещит, метель за окном воет, кажется, то и дело шаги за окном хрустят. И что ж, нам не страшно. Рассказала им про ревун, капкан и софит на Курской дуге, про ядовитых тараканов и гремучих змей, посмеялись, слово за слово... Лазарь с Иоаннисом решили, что пора перейти к святочным рассказам. Это может быть очень поучительно, сказал монах Лазарь, и устин наместник столотникиваться. Нет, говорит. Никогда со мной на святках ничего такого поучительного не происходило. Было, правда, одно совсем уж дурацкое приключение, серьёзно изменившее всю мою жизнь, но из него никакой морали не извлечёшь. И такое невероятное, что в него даже трудно поверить. Ну, тогда ты о нём только расскажи, а мы попробуем извлечь какое-нибудь назидание, сказал рассудительно отец Дионисий. Лазарь согласился начать, предварив своё повествование кратким описанием жанра. Во-первых, События должны происходить между Рождеством и Крещением, то есть на Святках, по определению. Во-вторых, в рассказе должен быть некий элемент недоразумения или мистификации, и в конце концов недоразумение должно быть разрешено, а мистификация разоблачена. Все задумались над своими сюжетами. И в-третьих, Всё заканчивается преображением жизни. Если этого нет, то это просто байка, заключил он. Все многозначительно переглянулись, девязь серьёзности задачи. Ну, тогда ты и начинай, сказали Гумин и Устин. У меня есть сестра, повёл рассказ монах Лазарь. Хоть и младшая, а очень строгая и требовательная, то есть Требования к жизни у нее непомерны. Гордая такая девица, самолюбивая. Сама к себе невероятно и предъявляла претензии. И нос у нее длинный, и глаза маленькие, и ляжки толстые, и осанка дурная, и походка кривая. Сама же была прехорошенькая. Волосы белые, густые длинные, глаза голубые огромные, кожа нежно-розовая, гладенькая. Так вот, самой большой гадостью ей казалось, когда кто-то говорил ей, «Настенька, какая же ты хорошенькая!» Тут она просто взвивалась, считая это за издевательство. «Ну да», — басом говорила она, — «вон какая жирная, страшная!» Мечта у нее была преобразить себя до неузнаваемости. Волосы своей шикарной обстричь а-ля «Тифос» покрасить в чёрный цвет, а на лицо очки надеть. Но Ма чуть не на коленях перед ней встала, чтобы она этого не сделала. Вот такая у меня была сестра. Была, потому что сейчас она очень изменилась. Ну, а тогда оказалось ещё, что она не только такой неуклюжей, жирной урод, но ещё и что поёт она плохо и рисует отвратительно. у самой же и голос прекрасный слух и способность к живописи но особенно несносной и придирчива была она к окружающим прежде всего конечно ко мне и к моим друзьям и не цели устремлённые мы и расслабленные вообще дураки школьный друг мой Алёша впрочем зная некоторые её особенности частенько над ней подшучивал прежде всего конечно же отмечал как она похорошела на что она ужасно злилась и фыркала затем восклицал с удивлением как же ты похудела тут уж она просто с места вскакивала и кричала хлопая себя по бокам ты что посмотри какая жирная и вообще хватит надо мной издеваться тогда он переменил тактику и стал ей при встрече сочувственно говорить какая же ты всё-таки страшненькая Ну, су тебя какой длинный, какие глазки маленькие, такие маленькие, такие маленькие, одного даже совсем будто и нет. Но она и на это злилась, хотя, конечно, не могла не понимать, что он это говорит ей на зло. И она ему что-нибудь в ответ такое выдавала вредоносное. Так они и пикировались всё время. Только всё это получалось у них не смешно. И даже незабавно. Я чувствовал, что они не то что недолюбливают друг друга, но просто даже и терпеть не могут. Во всем они вступали в противоречие, во всем друг к другу придирались. Но она еще в разговоре с ним такой менторский тон взяла, словно это она, она старше на пять лет, училка такая. «Придет он ко мне, она тут же возникнет». влезет в нашу беседу, прицепится к слову и как начнёт вещать, словно кто её здесь спрашивает, сил нет. Поначалу она критиковала нас, почему это мы, сильные молодые мужики, сидим себе приспокойно на кухне, а не ведём борьбу с антинародным правительством. Люди в тюрьмах страдают, в лагерях. Вон Сахаров в ссылке, Будковский в заточении, Солженицын в изгнании, а мы в Москве. Было и тогда лет 14. Она обещала, что к 16 годам непременно вступит в какую-нибудь антисоветскую организацию, чтобы нам было стыдно. А Алёша ей на зло говорил, что в партию запросится. Раз такие самоуверенные маленькие училки выскочки лезут в диссидентство. Потом лет в 17 она покрестилась и сразу стала неистово так молиться. Начиталась Сигнатия Бринченинова о молитве и задвинулась, конечно, духовного руководителя нет, в церковь ходит только свечки ставить, к исповеди не идёт, не причащается, а только люто поститься. Ночами поклончики кладут да молятся. В общем, вылетела она, что называется, в трубу. И мороз ей уже не страшен, у неё самой в солнечном сплетении огонь горит. Алёша тем временем поступил в семинарию, духовно грамотный и пригожий, благочестивый, пришёл к нам как-то раз, а на ему, едя в одном платье, могу в лютый мороз ходить. Что там твоя семинария? Что там эти священники, которые с КГБ? А у самой нос красный от морозила, пока по морозу раздетая шастала. Алёша, как услышал её речь, испугался, стал её вразумлять: "Да как же так ты по своей воле, своим чином такие вещи творишь? Ты ж в прелести?" Она его не слушает. Вот говорит: "Вы церковь и погубили, потому что не хотите собой жертвовать ради Христа". Надеетесь все на теплую одежду, на рукотворный жар, а у меня жар Христов. А он ей. Да если бы у тебя и вправду был жар Христов. Серафим Саровский-то этакий. Разве б ты нос себе отморозила? Вон какой висит, красный, точно слива. В общем, опять брань, стычки, обиды, подергивание плечом. Потом к счастью она к какому-то старцу попала. Он её врузил, запретил молиться больше положенного её мирскому положению, благословил подыскивать себе жениха, готовиться создавать семью, поисповедовал. Она стала причащаться, присмирела. А тут Алёша появляется. Им бы и помириться, посидеть рядком, поговорить о благочестии, А у него как раз был период, когда он вдруг стал подумывать о необходимости церковных реформ. Говорит: Надо богослужения на русский переводить, литургию оглашенных выкидывать. Ибо где вы теперь их видите, оглашенных-то? А она ему: "Что? Я тебя дам реформы. Раскольник ты этики". И опять пошло, поехало. Самое поразительное, что господь их всё время нос к носу сталкивал. То есть Алёша, как не приедет из Питера, он там уже в академии учился, а она всегда дома, при том, что ведь порой по целым неделям пропадала, то в одном монастыре, то в другом. Как-то раз они вместе вышли из дома и застряли в лифте. 2 часа просидели, пока диспетчер их оттуда не вынул. Сидят в тёмном лифте, повишем над бездной, и всё о церковных делах переругиваются. Ну, дальше уж я не знаю, сам ушёл в монастырь, а у меня какие-то его книжки остались. Вот он ко мне в монастырь приезжает и говорит: "Брате, очень мне те книги нужны. Когда ты в Москву собираешься?" А я ему «Никогда. А если тебе книжки нужны, заезжай к нам, туда, без меня. Тебе, сестра моя, все отдаст, ибо девица при всех своих недостатках весьма благочестивая и чужого ей не надо». Вот он ей позвонил. Договорились о встрече, но встретились случайно, они еще в метро. То есть он садится в вагон, а она там. Вместе и поехали. Он ей так примирительно говорит. Знаешь, я понял. И те церковные реформы один соблазн. Вон большевики ещё пытались всё реформировать, а ничего не вышло. А она ему неожиданно. Так то большевики, как они реформировали-то огнём и мечом, а нам надо делать это мягко и грамотно, потому что вера-то закоснела, обрасла суевериями. Надо народ религиозно просвещать. И опять они заспорили. Так доплелись до подъезда, а там кто-то переезжает. Э, лифт стоит открытый на каком-то этаже, холодильник выносят, телевизор. Он дверь даже подержал, чтобы всё это вынесли беспрепятственно. Пошли пешком. Пока поднимались, она ему: "Люди должны понимать, о чём они молятся. А им не пшевати вины угресех". Чево, чего в церкви поют? В память вечную будет праведный от слуха зла не убоится. А старухи знаешь, что слышит? В память вечную будет праведный, пастух козла не убоится, пастух козла. Она даже остановилась между этажами, чтобы перевести дух. А это всё твоё извечное фрисейство сам выучился. А народ что, пусть в невежестве коснеет, в предрассудках. Да ты знаешь, что они считают святую Троицу за собрание Христа, Матери Божьей и Николая Угодника. Постояли, постояли, снова двинулись вверх. Наконец пришли, а дверь в квартиру распахнута, а там какие-то люди хозяиничают. Что-то всё таскают, пакуют, опять таскают. Сестра даже подумала, не ошиблась ли она дверью, но нет. Переезжайте, с удивлением спросил её Алёша. И тут она опомнилась. Воры! произнесла она с большим удивлением. Воры! закричала снова уже грозно. Наконец и воры их заметили. Четыре человека. схватили, скрутили, запихали в ванную, засунули в саму ванну, как они были прямо в шубах, в зимних ботинках, связали верёвками спина к спине, плюс заткнули затычку и включили горячую воду, а сами смылись. Но поскольку куртки им не завязали, они могли ещё продолжить беседу. И что же, они, будучи в узах, спина к спине, Сидя святочным вечерком в низвергающейся горячей воде, ухитрились продолжать свои прения. Алёша даже пустился шутить: "Ну, слава богу, хоть ополоснусь с дороги". Она ему поучительно: "Жаль, до крещения ещё 2 дня, а то было бы это купание с мистической окраской, очистительное и от грехов, и кое от каких заблуждений". А вода шумит, а ванна наполняется, а пар идет, а шубы намокают, а он ей. А от каких таких заблуждений? Историю надо знать. Церковь — живой организм, она обновляется изнутри. Любые рациональные вторжения в ее жизнь приводят к расколам и ересям, а она ему. «Самые большие расколы и ереси от невежества». Вода уже наполнила ванну, шубы, в которых они были набрякли, верёвки намокли, и кажется, только сейчас они заметили, в каком бедственном положении находятся. Вспомнили про сорок мучеников Севастийских, те правда в холодной воде сидели. Ну, учёный академист, где твоя молитва? всхлипнула вдруг сестра. А ты, реформаторша, где твоё упование? Однако единодушно решили, что будут вместе молиться Матери Божией и святителю Николаю, помощнику мореплавателя и вообще всех бедствующих на водах. Но ну и запели «Царица моя, приблагая», «Не имамы, иные помощи», «Правила веры и образ скротости». Сестра моя, повторяю, пела великолепно, сколько бы она сама себя безжалостно не критиковала. Голос у нее сочный, сильный». Но и Алёша пел чудесно. Так они спелись с первой же молитвы, и потом голоса их звучали в изящной терции, то переплетаясь, то расходясь. Вода меж тем перехлестнула через край ванны и устремилась к новым просторам. Соседка снизу, на которую обрушились сии предыорданские потоки, помчалась наверх. Долго звонило в дверь, пока из-под той не появилась вода. Наконец, решительно толкнула её, дверь открылась, потоки ринулись на вошедшую, она завопила, выскочил сосед справа, ужаснулся, содрогнулся, и тут они услышали дивное пение. Два ангельских голоса вдохновенно взывали к небесам: "Заступнице усердная", раздавалось из ванной. Богородица Дева, радуйся, и даже во Иордане, крещающегося тебе Господи!» Отважно ринулись на блаженные ангельские голоса и спасли, спасли сих, пребывающих в узилищах. И что? Сестра и Алеша спустили воду, переоделись, вытерли полы, попили чайку с медом и продолжили пение. Вот так. Поют до сих пор. Трое детей уже у них. А он служит в московском храме. Особенно любит праздник крещения. Там есть такие стихиры. Глаз Господень на водах в опиет глаголе. «Приидите, приимите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явльшегося Христа». Всё есть. Одобрительно вынес вердикт и Устин, и недоразумение, и разоблачение, и поучительство, и мораль всякую дурость человеческую просвещает Господь.